Глава 21. В дороге. Дул холодный ветер, непрерывно шел дождь. Когда Оливер и Сайкс миновали несколько грязных улиц, совсем рассвело. Но это не добавило красоты к пейзажу. При свете дня он стал еще угрюмее и отвратительнее. На улице появились первые повозки, кое-где снимали ставни, распахнули свои двери первые трактиры. По мере того, как мужчина и мальчик шли вперед, становилось все более людно, и вскоре они оказались в центре людского потока, двигавшегося к восточным предместьям Лондона. С грохотом катились повозки с провизией, шли молочницы с ведрами, мужчины с корзинами, наполненными рыбой. Наконец, Оливер и Сайкс вышли на площадь. Такого столпотворения Оливер еще не видел. Был базарный день, и сотни самых разных людей сошлись вместе Ревел скот, кудахтали куры, перекрикивались продавцы и покупатели Сайкс решительно прокладывал себе дорогу локтями Пробившись сквозь толпу, они прошли еще одну улицу и свернули к Кенсингтону Тут их нагнала пустая повозка, и Сайкс, проявив внезапную вежливость Попросил возницу подвести их, тот согласился Когда они проезжали мимо дорожных указателей, Оливер все больше и больше недоумевал. Позади остались Кенсингтон, Хаммерсмит, Чизвик, Кью-Бридж, Они все ехали и ехали. Наконец, по просьбе Сайкса, повозка остановилась у трактира «Карета и кони». Сайкс опять повел Оливера одним ему ведомым путем, Мимо аккуратных домов и садов, задерживаясь лишь для того, чтобы в очередной раз отхлебнуть пиво Пока они не вошли в городок На стене одного из домов Оливер прочитал крупно выведенные буквы Хемптон. В сам город Сайкс не пошел И несколько часов они слонялись по полю Наконец Сайкс, видимо, проголодался и завел мальчика в какой-то старый трактир Внутри трактир был таким же, как и снаружи Ветхим и грязным Никто не обратил внимания на вошедших И Сайкс занял место в углу На обед подали холодное мясо А потом Сайкс неторопливо раскурил трубку Оливер уже не сомневался, что дальше они не пойдут Он терпеливо сидел за столом Пока усталость и душное облако табачного дыма не усыпили его Проснулся он от толчка Сайкса Тот, как оказалось, завязал дружеский разговор с каким-то молодым крестьянином И напросился ехать с ним дальше Парень уже заметно подпил и охотно согласился Вечер был очень темный Со стороны реки и близких болот поднимался сырой туман возницу уклонила в сон А Сайкс не собирался развлекать его разговором Молчал и Оливер, ибо ему было велено молчать Тихо было и вокруг, лишь однажды вдалеке Колокол пробил 7 часов Близ Шепертона они распрощались с крестьянином И снова пошли пешком То проселками, то прямо по раскисшим от дождя полям Темно и страшно было вокруг Наконец впереди замаячили огни нового города Присмотревшись, Оливер различил впереди мост Сайкс шел не сворачивая до самого моста Но потом вдруг круто повернул налево к берегу Оливер подумал, что Сайкс специально привез его в это безлюдное место, чтобы утопить И испугался Он беспомощно оглядывался по сторонам, пытаясь отыскать хоть какой-то путь к спасению Как вдруг увидел, что они подошли к какому-то заброшенному дому Дом стоял темный, обветшалый, одинокий Сайкс знал, куда идти Он все еще не выпускал руки Оливера, осторожно поднялся по опасно проседавшему крыльцу и поднял щеколду. Дверь подалась, и они вошли.